Второе рождение. Полный комплекс упражнений. Глава первая. Вращение энергии. Я довольно быстро втянулся в весьма своеобразную жизнь монастыря. Мне нравилось, что здесь нет привычной для наших монастырей тишины и однообразия. Напротив, во всем было буйство красок. Разноцветием сияли домики лам, внутренне и наружное убранство храмов. Поражали своей пышностью ритуалы с песнями и плясками в причудливых одеждах и масках. Да и в повседневной жизни монахи много пели, говорили, смеялись. Поразило меня и то, что монахи жили не скучно, не в общих келях, а каждый в своем доме. Дома эти были совсем скромные и побогаче. Насколько я мог судить, обстановка во многих из них была вовсе не аскетичной, как в тех келях, которые предоставлялись временным постояльцам, таким, как мы с Ю. Здесь было не обязательно вести аскетический образ жизни, но все же и роскоши особой, конечно, не было, потому что ламы, отрешившись от мерзких забот, не нуждались в ней. Многие из них были очень богатыми людьми, но осознанно выбравшими скромность в быту. Ритуалы, медитации, изучение философских трактатов – вот что занимало основную часть времени живущих здесь. Но и физической подготовке уделялось много внимания. Все ламы не только молодо выглядели, но и находились в прекрасной физической форме благодаря ежедневным тренировкам в гимнастике, беге, боевых искусствах. Каждое утро меня будил необычный протяжный звук. Так, сигналом трубы, похожей на морскую раковину, начинался день монастыря. И тут же открывались двери и окна, ламы один за другим выходили на обширную площадь перед храмом. Цепочкой обходили его по кругу, а затем размещались на площади, чтобы приступить к главному действу, с которого начинался каждый день жизни в монастыре. Ритуалу, направленному на то, чтобы повернуть время вспять и прийти ко второму рождению. Непосвященному, вроде меня, это могло показаться чем-то вроде гимнастики или прищудливого танца. А об истинной глубинной сути происходящего я узнал через несколько дней после нашего прихода в монастырь, когда я уже успел немного здесь освоиться, и, по словам Ю, оказался готов приступить к практике. Мой духовный наставник. Однажды утром Ю привел меня в один из небольших двориков перед аккуратным домиком, положил прямо на землю маленький коврик, и велел мне сесть на него, а сам куда-то ушел. Через несколько минут он вернулся в сопровождении худощавого, почти нагло обритого ламы, возраст которого, конечно, я бы не взялся определить, но на вид он был довольно молод. Ю сказал, что это ламы Чен, который будет моим духовным наставником, гуру. Я удивился, потому что думал, что учить меня будет сам Ю. Как я могу учиться у кого-то другого, не зная языка? Ю засмеялся и сказал. Чтобы учиться у меня, не надо было проделывать такой долгий путь. Нет, ты должен получить знания из первых рук. Что касается языка, то поначалу я послужу переводчиком, а в дальнейшем ты без перевода все будешь понимать. Пока я ничего не понимал, но лишь кивнул, соглашаясь. Чен попросил меня сесть на коврик в позу лотоса, из чего у меня, конечно, ничего не вышло. Тогда он посмотрел на меня очень недовольно, даже сердито. и пробормотал что-то по-тибетски с интонациями, которые показались неугрожающими. Ю улыбнулся, глядя на мой испуганный вид, и сказал, что я должен привыкнуть. Мне может показаться, что со мной обращаются грубо, но на самом деле это не так. Такая манера обращения необходима, чтобы мобилизовать все силы и возможности ученика. Иначе большинство учеников отвлекаются, теряют нить того, о чем говорит учитель, и практически спят на ходу. Я принял это к сведению, но привыкнуть к своеобразной манере воспитания местных лам мне удалось не сразу. В итоге Чен согласился, чтобы пока я сидел, опустившись на пятки. Главное, чтобы спина была прямая, а руки лежали на коленях ладонями вверх. Такая поза лучше всего способствует восприятию информации. Затем Чен объяснил мне, чему, собственно, он будет меня учить. Ю переводил. Семь упражнений. ритуал второго рождения сказал он состоит из семи упражнений я должен буду освоить их все но не сразу поочередно пока я не научусь правильно выполнять каждые из семи упражнений приступать к ритуалу нельзя сначала нужно выучить по отдельности первые шесть упражнений само по себе каждое упражнение действует благотворно и позволяет в некоторой степени замедлить время то есть отодвинуть старость но все они еще не составляют ритуал то желанной цели Поворачивание времени вспять и возвращение молодости не дадут. Чтобы все упражнения соединились в единый ритуал, нужно освоить ключ к нему. Ключом является седьмое упражнение. В чем его суть, чем мне пока сообщить не мог. Это таинство доступно лишь тому, кто освоил шесть упражнений. Причем освоил, если не в совершенстве, то весьма близко к тому. Я спросил, сколько времени уйдет у меня на освоение всех упражнений. Мне казалось, что моего короткого отпуска не хватит для того, чтобы освоить такой сложный ритуал, да еще почти в совершенстве». На что Чен ответил. «Ты можешь потратить на это ровно столько времени, сколько захочешь. Главное, что тебе для этого нужно сформировать четкое намерение освоить ритуал за определенное время». «Но ведь, наверное, есть какой-то минимальный срок, объективно необходимый для этого?» – спросил я. Ю и Чен переглянулись и усмехнулись. Затем Чен продолжил. Для кого-то достаточно недели, кому-то и всей жизни мало, при том, что ритуал для того, кто действительно хочет его освоить, совсем не сложен. Я же тебе говорю, это зависит только от тебя. Если ты твердый и определенно решишь уложиться в имеющийся у тебя срок, ты уложишься. А если ты будешь вялым, разболтанным и не сможешь собраться, то твое обучение может затянуться на годы, но в таком случае в нем мало смысла. Я по-прежнему мало что понимал, но про себя вдруг четко и определенно решил, что непременно соберусь и освою все ровно за четыре недели. Видимо, мое состояние как-то передалось учителю, и он, наконец, улыбнулся. Затем подошел ко мне и одобрительным жестом коснулся плеча, что-то тихо сказав. «Он говорит, что ты все хватаешь на лету. Способный ученик», — перевел Ю и тут же спохватился. «Правда, он велел это тебе не переводить, чтобы ты не зазнался». Зазнаваться я и не собирался, ни с чего было напротив, пока я чувствовал себя тупым и бездарным невежей. Я увидел энергию. Еще больше ощущать себя ничтожеством я начал, когда Чен завел разговор об энергиях. Он спросил, знаю ли я, что человеческое тело — это только видимость, а на самом деле мы состоим из энергии. Я невольно поморщился. Разговоры об энергиях я считал полной дурью. И сразу же вспомнил приехавших в Китай жён моих коллег, которые якобы заряжались какими-то энергиями под руководством учителей, которых я считал шарлатанами. Неужели здесь мне предложат нечто подобное? В это время Чен вдруг громко хлопнул в ладоши прямо перед моим носом и выкрикнул что-то резкое. Я сильно вздрогнул. «Ты не веришь», — сказал Ю, — «тогда смотри на него внимательно». Еще не оправившись от шока, я во все глаза уставился на своего гуру. Раскинув руки в сторону, он начал медленно раскручиваться по часовой стрелке. Он раскручивался все быстрее и быстрее, даже у меня невольно закружилась голова, а ему, казалось бы, это ничего не стоило. Я смотрел на крутящуюся фигуру и какое-то время четко видел ламу в оранжевом одеянии, его лицо, фигуру, руки и ноги. Но затем что-то случилось у меня с глазами. Вернее, так мне показалось сначала, что с глазами не в порядке. Я даже проверил, не закрылись ли они случайно, но нет, мои глаза были открыты. Но видел я перед собой теперь не крутящегося ламу. Я видел бешено вращающийся кокон белого цвета. Это было что-то вроде веретена, или нет, скорее гигантского яйца, состоящего из ослепительно-белого света, вернее потоков, нитей света, крутящихся с невероятной скоростью. Я смотрел как завороженный, а потом вдруг понял, что теряю сознание, и закрыл лицо руками. кто-то коснулся моей головы. Я открыл глаза. Это был Чен. Он стоял рядом со мной, все тот же обычный с виду человек, и приветливо улыбался. «Что это было?» спросил я. Теперь они оба, Ю и Чен, захохотали в голос. «Не задавай глупых вопросов», перевел Ю, «ты сам знаешь, что это такое. Каждый человек знает. Это знание есть у нас глубоко внутри, в подсознании. Так глубоко, что большинство людей за всю свою жизнь так и не могут его осознать. Но тот, кто хочет повернуть время вспять, должен знать правду. Правда состоит в том, что каждый человек — это вращающаяся энергия. Живой человек, конечно. У трупа уже нет никакой энергии. И чем ближе человек к старости и смерти, тем меньше у него эта энергии остается. Хотя должно быть наоборот. Я молчал, вдруг осознав, что все увиденное мне действительно не привиделось. Я видел энергию. Уж как мне это удалось, я не знаю, наверное, без помощи моих наставников тут не обошлось, они каким-то образом помогли мне войти в нужное состояние. Но то, что я видел, не было плодом воображения, вдруг я понял это совершенно четко. Это было правдой. Человек — это вращающаяся энергия. В самом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В тот самый момент я понял, что больше никогда не буду относиться с иронией или тем более с насмешкой к словам об энергиях, из которых состоит мир и сам человек. Как я мог раньше смеяться над истиной, как мог не верить в нее? Дальше я слушал все, что говорил мастер с величайшим вниманием. Энергетические вихри. А он говорил о том, что каждый живой человек представляет собой совокупность энергетических вихрей, составляющих вращающийся кокон. Основных вихрей, более известных под названием чакры, – семь. Они расположены вдоль позвоночника, но не в том, что мы называем физическим телом, а в более тонком, энергетическом теле. Места расположения основных вихрей – копчик, низ живота, область чуть выше пупка, солнечное сплетение, основание горла, область между бровями, макушка головы. Кроме того, есть вспомогательные вихри – в области ступней, колен, бедер, кистей рук, локтей, плеч. У живого, молодого, здорового и сильного человека все вихри вращаются по часовой стрелке. Благодаря их энергии постоянно происходит подкрутка всего энергетического кокона, охватывающего наше физическое тело. И эта энергия и ее движение помогает человеку оставаться молодым и здоровым. От рождения у большинства людей достаточный запас сил и энергии. Поэтому в первой трети жизни о состоянии вихрей можно даже не заботиться, они работают сами собой. А вот дальше, если человек не заботится о своем состоянии, вихри начинают постепенно угасать. Они вращаются уже не столь интенсивно, а некоторые могут даже вообще останавливаться. И общая энергия всего энергетического кокона постепенно сходит на нет. У старого человека эта энергия уже едва теплится. Его тело уже не охвачено коконом энергией, потому что этой энергии слишком мало, и она даже не может выйти за пределы тела. Энергия дает молодость. В этом месте повествования учителя я задал вопрос. Почему Чен сказал, что все должно быть наоборот, что с возрастом энергии должна только нарастать? Разве не является естественным то, что к старости человек слабеет и его энергетические ресурсы истощаются? Одна из основных задач человеческой жизни – воссоединиться с небесным источником энергии. Когда собственные запасы истощаются, нужно научиться восполнять их при помощи этого источника. Тогда вихри получают новую силу, часто даже большую, чем та, что была дана от рождения. Тот, кто научился этому, получает шанс не стареть. Но большинство людей не заботятся об этом. Они проживают жизнь от рождения до смерти, даже не догадываясь о своих истинных возможностях. Я, конечно, тут же задал вопрос, как этому научиться. «Для этого ты и пришел сюда», — ответил Чен, — «но не спеши. Сейчас ты к этому еще не готов». Твое тело не готово к воссоединению с небесным источником. Сначала тебе надо научиться чувствовать свои вихри, придавать им силы собственным намерениям и собственными действиями. На это и нацелено первое упражнение, первое действие ритуала. Последовательность выполнения первого упражнения. Чен велел мне быть очень внимательным и изложил последовательность действий первого упражнения. Первое. Нужно встать прямо по центру свободного пространства, достаточного, чтобы раскручиваться с вытянутыми в стороны руками и не задевать ни за какие предметы. Второе. Вытянуть руки в стороны параллельно полу, глаза не закрывать. Третье. Медленно начать поворачиваться по часовой стрелке, чтобы в итоге сделать полный оборот вокруг своей оси на 360 градусов. Четвертое. Завершив полный круг, не останавливаясь, идти на второй круг, ускоряя движение. Пятое. Завершив второй круг, без остановки поворачиваться третий раз, ускоряя движение. Пояснение к упражнению. Чен сказал, что на первый раз мне нужно ограничиться тремя поворотами. Что я должен тренироваться, с перерывами весь день делать эти три поворота, добиваясь состояния, когда перестанет кружиться голова. На следующий день я должен прибавить еще два оборота, на следующий день еще два. И так ежедневно по два, пока не научусь спокойно поворачиваться девять раз. Только после этого я смогу приступить к освоению второго упражнения, параллельно все наращивая обороты в первом. Сначала мне показалось, что выполнить это ничего не стоит. По сравнению с тем бешеным вращением, которое продемонстрировал сам мастер Чен, что такое три оборота? Я лихо вскочил с места и три раза повернулся, стараясь сделать это как можно быстрее. На третьем обороте я потерял равновесие, меня заметно качнуло в сторону. Перед глазами все плыло. Чен и Ю веселились как могли. «Во-первых, не спеши», — сказал Чен, отсмеявшись. «Наращивай темп медленно, по крайней мере, поначалу. Во-вторых, во время вращения держи голову немного повернутой вправо, чтобы можно было смотреть в сторону движения. Иногда советуют фиксировать взгляд на какой-то одной точке, как это делают артисты балета, выполняя фуэте». Но это неверный совет, забудь о нем. Во время вращения надо смотреть вправо по ходу движения, так ты уменьшишь головокружение. И в-третьих, следи за осанкой, спина должна быть строго вертикальной. Представь, что ты вращающаяся ось, спица, тогда тебе не будет так мотать из стороны в сторону. «Может, если покрутиться затем в левую сторону, легче будет равновеситься?» — спросил я. «Нет», — строго сказал Чен, — «только в правую, и запомни это». вихри человеческого тела вращаются в правую сторону. И чтобы их почувствовать и придать им нужный импульс, вращаться надо только в правую сторону. Это касается мужчин, и женщин. Женщины почему-то иногда думают, что если мужчинам нужно вращаться в правую сторону, то значит им в левую. Почему-то им кажется, что они должны делать все ровно наоборот, не так, как мужчины. Но это в корне неверно. У женщин, как и у мужчин, вихри вращаются по часовой стрелке, то есть в правую сторону. А потому всем, независимо от пола, надо вращаться тоже по часовой стрелке. Я про себя сначала подивился, что этот ритуал, оказывается, осваивают и женщины тоже. А потом подумал, почему бы нет? Пусть в этом монастыре женщин не встречались, но я слышал, что в Тибете существуют и женские монастыри. Первый урок был окончен, и я отправился тренироваться самостоятельно. Напоследок Чен дал мне еще одно наставление. Не делай вращения через силу. Если чувствуешь, что голова закружилась, сразу же прекращай. И обязательно позволь своему телу принять ту позу, какую оно захочет после вращения. Если закружившаяся голова потянет тебя лечь или даже упасть и немного полежать, сделай это, но долго не залеживайся, отдыхай только до того момента, когда голова перестанет кружиться. И не слишком усердствуй в тренировках. Делай перерывы. Помни, что чрезмерные усилия не полезны. — Но ты ведь не будешь учить меня дальше, пока я не освою девять вращений без головокружения, — спросил я. — Как же мне не усердствовать? — Ты должен достичь девяти вращений без головокружения спокойно и естественно, без насилия над собой, — ответил Чен. — Если ты придешь ко мне с выполненным заданием, но будешь при этом изможденным, усталым, я также не буду тебя учить дальше. Поэтому потрать на это столько времени, сколько понадобится твоему телу для получения правильного результата. Я постоянно помнил, что лишнего времени у меня нет, но все же старался следовать наставлениям учителя. Уже к концу этого дня я спокойно и легко выполнял три вращения без головокружения. Хотел был добавить еще вращений, но вспомнил, что это можно сделать только на следующий день. Через четыре дня упорных, но не изнурительных тренировок я мог выполнять девять вращений, не теряя равновесия и не страдая от головокружения. И снова Ю привел меня в тот же самый дворик, где ждала меня новая встреча с моим гуру.